Артём Мичурин Ож, смертные души Не читают, Родион Нечаев и Олег Кейнс Слава первая «Ищи в стенах» Бескрайняя темная степь тянется, насколько хватает глаз, исчезает во мраке. Ветер хлещет по лицу поднятыми с земли песчинками и обрывками сухой травы, но он не освежает, душно. Серо-багряное небо висит над пустошью кровавой коростой, тяжелое, давящее. Смрад витает в воздухе. Сладковатые миазмы гниения проникают внутрь, заполняет легкие, облепляют, связывают воедино с этой мрачной пустотой, где есть только отчаяния и... она. Черная тень, медленно плывущая по кругу, безмолвная, безучастная. Она лишь присматривается, оценивает. Но с каждым разом она становится ближе. Еще ближе. Еще... Олег, учащенно дыша, сел и спустил босые ноги с кровати. Холодный пол вернул ощущение реальности. Это помогло немного успокоиться. Всегда помогало. Каждую ночь эти сны. Олег даже не мог назвать их кошмарами. Но они пугали его, пугали своим постоянством и последовательностью. То странное место, оно впервые приснилось Олегу почти месяц назад. И было совершенно пустым. А потом на четвертую ночь появилась тень. Вначале она была далеко, едва различимая в темноте. Но каждая следующая ночь приносила тот же сон, в котором тень становилась ближе. Нечёткая, словно треплемая ветром лохмотья мрака. В ней лишь угадывались человеческие очертания. Позже силуэт стал похож на женскую фигуру. Теперь же Олег мог покляться, что видел лицо. Настолько близко она подошла. И это лицо до сих пор стояло у него перед глазами. «Дерьмо!» Олег взглянул на часы, без 25, встал, умылся, выпил кофе и поехал на работу. Охрана в офисе уже не удивлялась столь ранним приходом. Особо остроумные пытались подшучивать над чудаком первое время, но красноречивый взгляд воспаленных глаз оставлял шутников из ночной смены без улова. «Привет, снова не спалось», — поинтересовался явившийся на 10 минут раньше графика начальника отдела, когда Олег уже вовсю трудился, обложившись бумагами. да так стресс нагрузки ты же знаешь хм, а ну конечно как вчерашний отчет у тебя на столе послушай сергей хочу попросить отгул на завтра записался к врачу что-то серьезное с плохо сыгранной озабоченностью спросил тот нет ничего такого обычный профилактический осмотр а что со сроками успеваем сегодня доделаю все что у нас на завтра по графику отлично День заметно пролетел за работой. В десять вечера Олег вышел из полутёмного офиса и отправился домой, в свою крохотную квартирку на окраине, где его никто не ждал, а на утро снова в офис. Черт! стукнул он себя ладонью по лбу, вспомнив, что взял отгул. «Надо поставить напоминалку в телефоне». Бормотал Олег под нос, доставая мобильник, когда услышал визг шины справа и упал шарахнувшись в сторону. «Идиот!» кричал водитель, резко затормозившего фокуса. «Глаза разуи! Наркоман, что ли?» «Не ори!» Олег встал, отряхнулся и поднял выпавший из рук мобильник. «Ты цел?» Как-то резко сменив тон с возмущённого на испуганный, водитель выскочил из машины и подбежал к Олегу. «Да, нормально». «Боже мой!» «Говорю, нормально всё! Вот кретин!» Олег вышел на тротуар и забил в напоминание на телефоне. «Томография», после чего привычным маршрутом направился к ближайшей станции метро. «Привет, Маша», — помахал он рукой знакомый телеведущий, войдя в квартиру и включив телевизор. «Как у тебя дела?» «Вижу все хорошо. Да и у меня тоже». «Спасибо. Кофе хочешь?» «Нет? Хм, а я, пожалуй, выпью». «Что там сегодня по вашему дерьмовому каналу?» «Опять какое-нибудь старьё». «Маша, Маша, смотри, дождешься у меня. Переключу». Допив третью чашку кофе и посмотрев полтора фильма, Олег заснул, так и не узнав, чем же закончилась история американской семьи, терроризируемой осами-мутантами. Темная степь, колючий ветер, пропитанный трупным смрадом. Все как прежде. Но нет, что-то изменилось. Неясные силуэты это вдалеке. Олег пригляделся. Руины? Руины крепости. Да, вот полуосыпавшиеся стены, сторожевые башни по периметру, чуть возвышающиеся над ними громада замка. И огонь, едва заметный. Он медленно разгорался, вырываясь из трех бойниц центральной башни. «Ну вот», — усмехнулся Олег, продолжая разглядывать новый элемент доселе неизменного ландшафта. Хоть что-то новое. Вовлечённый изучением крепости, он совершенно забыл о другом постоянном спутнике своих снов. «Они ждут тебя», — прозвучало вдруг за спиной, и Олег, обернувшись, едва не задохнулся от ужаса, Черная сотканное из мрака лицо было прямо перед ним. Ледяное дыхание тени повергало в оцепенение. «Господи боже!» Он выскочил из постели, будто зловещая тень все еще была рядом. «Достала, тварь!» Капли холодного пота скатились по спине, усиливая нервный озноб. Олег посмотрел на часы без 25, Включил кофеварку, принял душ, быстро перекусил и уже закончил одеваться, когда на мобильнике заиграла «Room Черт, все таки забыл. Взял он телефон, чтобы отключить напоминание, но на экране вместо нового вчера текста светилось «Ищи в стенах». «Что?» — недоумённо уставился Олег в экран мобильника, но секунду спустя лишь помотал головой и пошел к двери. Задолбали, надо менять оператора. Однако двери на прежнем месте Олегу найти не удалось. Там, где раньше располагался ведущий в жестокий мир, Обитый бордовым дерматином прямоугольник теперь была лишь стена, без каких-либо намеков на дверь. Абсолютно ровная, оклеенная обоями стена. Что за ерунда? Олег лихорадочно ощупывал трясущимися руками место исчезнувшей двери, не верив в происходящее. Что за грёбаная хрень? Он отошел на несколько шагов, словно рассчитывая видеть на отдаление то, чего не видно вблизи. Снова подбежал к стене и начал ее простукивать, но ни одной пустоты там не обнаружил. Сплошная кирпичная кладка, будто всегда так и было. Олег обхватил руками голову, его зашатало. «Господи, только не это». Полтора года назад, когда его мать умирала на больничной койке, Олег не мог поверить, что болезнь способна сотворить такое с человеком. Опухоль размером с перепелинное яйцо превратила самую жизнерадостную женщину, какую он только знал, в овощ. Мать не могла нормально двигаться, не могла самостоятельно глотать, контролировать слюноотделение, мочеиспускание, дефекацию. Но начало все с бредовых снов, с криков посреди ночи и галлюцинаций. Потом стали происходить провалы в памяти. Через некоторое время она уже не узнавала сына, самого близкого ей человека. Потом забыла буквы, цифры, собственное имя. Олег очень тяжело переживал ее болезнь. Лечение не приносило желаемых результатов, лишь пожирало деньги. с дьявольским аппетитом. И скоро они закончились. Он продал автомобиль, всю бытовую технику, на какую нашел покупателей, залез в долги, чуть не лишившись квартиры. Но этого оказалось недостаточно. И под конец ему осталось только наблюдать за угасанием матери в муниципальной клинике, приплачивая сиделкам из своих скудных средств, чтобы те почаще меняли обгаженные простыни и вовремя вынимали судно. Когда мать умерла, он почувствовал облегчение. Ему было стыдно за это чувство. Он почти ненавидел себя. Но, придя домой с похорона, он упал на кровать, раскинул руки и лежал, хохоча как полоумный. это было непередаваемо, будто на огромную плиту сняли с его груди и положили, наконец, туда, где ей место. Теперь плита, похоже, вернулась. Олег сел на корточки и, закрыв лицо ладонями, судорожно продышался. «Нет, нет, так не может быть, не может». Он схватил мобильник. и, пробежавшись непослушными пальцами по экрану, зашел в раздел напоминаний, где последним пунктом значилась томография. «Ну вот, все на месте. все в порядке». Он осторожно поднял взгляд, в надежде, что наваждение отступило, но его ждало разочарование. Перед глазами была все та же стена. И тут из телефона снова зазвучала мелодия. «Ищи в стенах», высветилось на экране. Потеряв самоконтроль, Олег со всего размаху швырнул мобильник, Тот разлетелся на части и замолчал. Олег вскочил и кинулся к окну, но едва дернув шторы, шатнулся назад, с трудом устояв на ногах. На месте оконных проемов была действенно гладкая, оклеенная обоями стена. «Что тебе надо?» — заорал Олег непонятно кому, брыжась слюной в бессильной злобе. «Какого хера ты от меня хочешь?» Разбитый телефон в прихожей ожил, издавая сладкие звуки в Ромов Энджел. «В стенах?» Истерично усмехнулся Олег, утирая с подбородка слюну. «Искать в стенах? Ладно». Он выдернул ящик стола и вынул оттуда молоток. «Будь по-твоему». Спустя шесть часов Олег сидел с молотком в стертых до крови руках посреди квартиры, заполненной обломками мебели и кирпичной пылью, сам напоминая статую, белый и неподвижный. «Где?» – выдохнул он, еле живой, от усталости, не слишком-то рассчитывая получить ответ. «Где искать? Хотя бы намекни». Из званы донеслось трубное урчание. «Воду отключили», — констатировал Олег, едва ли отдавая себе отчет в этом. «Очень вовремя». Но тут же спохватился, встал и, опираясь о раздолбленные стены, пошел к источнику звука. Первый же удар по кафельной плитке провалился в пустоту. Баёк молотка заскрежетал по металлу. Олег заработал с удвоенной скоростью, крушав ванную комнату, не обращая внимания на усталость режущие руки кафель. Вскоре на месте стены образовался проем, скрывавший обитую железом дощатую дверь, скованными петлями, крепящимися, как это ни странно, к порошей мухом укладки из грубо отёсанного серого камня. Олег потянулся к заменяющему дверную ручку кольцу, но тут же отдернул руку. Что там, за дверью? Спросил он, озираясь по сторонам. А? Скини смс-ку. Но разбитый телефон в его руке молчал. Нет. Покачал Олег головой, присев на край ванны. «Нет, нет, нет. Так дело не пойдет. Я не крыса в твоем лабиринте. Хочешь, чтобы я туда полез, объясни, а до тех пор иди нахер». Он открутил вентиль смесителя. В поставленные руки ладони вытекла небольшая струйка воды, тут же иссякшая с глухим утробным звуком опустевших труб. Перекрыла воду. Усмехнулся Олег, окунул запыленное лицо в ладони и обтерся еще оставшейся там жидкостью. «Ладно, давай по-плохому». В холодильнике нашлась нарезка вареной колбасы, 2 литров пакета томатного сока, полтора десятка яиц и кусок сыра не первой свежести. «Живём», но не успел Олег захлопнуть дверцу, как в квартире погас свет. «Сука!» Из-за отсутствия окон брак сделался совершенно непроницаемым. Олег на ощупь вышел из кухни, сел на кровать и, глотнув сока, поморщился. В привычном солоноватом вкусе появились отчетливые нотки плесени. Нарезка в пенопластовом поддоне, будучи освобожденной от слюды, распространила вокруг аппетитный аромат. Но стоило ей оказаться во рту, Олег едва совладал с рвотными позывами. Вкус гнили был настолько явным, что даже отдающий плесенью сок показался благом в качестве средства для ополаскивания рта. Что за чертовщина? Олег кинулся обратно к холодильнику, спотыкаясь о поломанную мебель. Нащупал на полке яйцо, осторожно разбил скорлупу и принюхался. «Свежее». Вылился держимой в рот и скорчился в пазмах, выблевывая то немногое, что было в желудке. «Нет, не может так быстро. Это невозможно», — твердил он себе, стоя на четвереньках. Но внутренний голос придерживался иного мнения. «Откуда тебе знать? Откуда знать, сколько времени ты уже болен? Может, неделю, а может и год, если не больше. У тебя галлюцинации, дружище, нарушение вкуса, расстройство зрения и, вероятно, слуха. «Да твой мозг, небось, сплошная опухоль. Ты просто не можешь отдавать себе отчёт о происходящем. Потерял связь с действительностью. Лежишь на больничной койке и бредишь, медленно умирая. Как мама. Да. А что, есть другое объяснение всему этому кошмару?» «Есть». Олег поднялся на ноги и решительно направился в ванную комнату. «Я его найду». Дверь отворилась с выворачивающим душу скрежетом, пахнула сыростью. Олег, хоть никогда и не причислял себя к верующим, перекрестился и шагнул внутрь. Под ногами захлюпало. Пальцы скользнули по влажному замшелому камню. В спину ударил поток холодного воздуха, и дверь с грохотом захлопнулась. Олег сглотнул, чувствуя, как подкашивающиеся ноги несут его обратно, ведомые приступом паники. Он, продолжая пребывать в полнейшей темноте, нащупал дверь и толкнул. «Не поддается. Паника усилилась. Олег пошарил по влажным, обитым полосами ржавого металла доском и, обнаружив засов, поднял его. На сей раз дверь поддалась, но то, что пристало за ней, совсем не помогло в борьбе с приступом паники. Мрак рассеялся, колючий ветер холестнул по лицу мириадами песчинок. Олег поднял руку, защищаясь, а когда убрал, увидел ее степи снов. Бескрайняя мертвая степь, освещаемая неведомым красным светилом, Что словно кровоточащая рана напитывала багрянцем низкие тучи. Такая знакомая, и в то же время другая. Олег сделал несколько шагов наружу и, присев, зачерпнул горсть земли. Сухая, холодная и абсолютно реальная. Он растёр ее в ладонях, поднес к лицу. Знакомый с детства запах наполнил ноздри. Никакого ощущения сна больше не было. Олег почувствовал, как ветер пробирает его. одетого лишь в джинсы и рубашку, до самых костей, и поёжился. Вдалеке мелькнула тень. Нет, не та, что раньше. Быстрая, приземистая. Она метнулась вправо, исчезла в траве, а потом появилась в метрах в пятидесяти, и начала стремительно приближаться. Олег уступил на шаг, еще шаг, и опрометью бросился назад, в сырой коридор. Едва засов лег в пазы, дверь заскрипела, приняв на себя чудовищной силы удар. Снаружи донесся свистящий вой, похожий на скрежет металла по стеклу. Олег ошатнулся, шаря рукой в темноте. В двери что-то мягко откнулось и засопело. Сквозь щель в коридор ворвалось облачко пара и тут же исчезло, втянутая лёгкими неведомой твари. К запаху сырости примешался тяжелый звериный смрад. Темнота коридора перестала казаться столь пугающей. И Олег, разведывая путь, выставленными перед собой руками, поспешил убраться подальше от двери, разделяющей его из зверя и спустоши. Скоро коридор сделал поворот, затем еще один... и на стенах вдалеке заиграли жёлтые оцветы огня. «Эй!» — робко позвал Олег, продолжая пробираться вперед. «Есть кто?» — ответа не последовало. «А если есть?» — подумал он, сбавив ход. «Кто знает, что у них на уме? С другой стороны, я точно знаю, что на уме у той зверюги за дверью. Не селиться же теперь тут навечно. Нужно идти дальше, а там будь что будет». Источником света оказался коптящий масляный факел. Сразу за ним коридор оканчивался тяжёлой, окованной металлом дверью со смотровым оконцем. Олег подошел и осторожно потянул кольцо. Заперто. «Эй!» – повторил он чуть громче, ударив дверь кулаком. «Откройте! Я... я не знаю, где нахожусь. Не понимаю, что происходит. И мне нужна помощь. Пожалуйста! Да что вы там оглохли! Откройте эту ёб...» ёп... Не успел Олег закончить фразу, как задвижка с лезгом отошла в сторону, и из смотрового оконца на него глянули серые глаза, посердито сведёнными бровями. «Отойди!» «Что?» «Я сказал, отойди!» Олег сделал шаг назад. «Дальше, чтобы я мог тебя видеть целиком!» «Хорошо!» Олег отошёл к факелу. «Подними руки!» «Я не вооружён!» «Ты тупой!» Подними руки и повернись. Ладно, босс, как прикажешь. Параноик. Что ты сказал? Я говорю без проблем. Ну, доволен? Теперь впустишь? Или хочешь поискать тротил у меня в жопе? А что? Думаю, будет не лишним. Хватит, Дик. Включился в разговор новый голос, мягкий, как любил говорить начальник Олега, вызывающий интеллигентный. Он ведь такой же, как мы. А откуда тебя знать? Бросил тот в сторону. не отрывая взгляд от подозрительного визитёра. «Может, его подослали?» «Зачем?» Насмешливо поинтересовался третий, невидимый собеседник за дверью. «Похити твой жетон. Закрой рот!» «Слушайте!» – примирительно поднял руки Олег. «Я не понимаю, о чём вы, но мне больше некуда идти. В той стороне?» – махнул он рукой в противоположный конец коридора. «Какая-то жуткая здоровенная тварь чуть не сожрала меня!» а другого выхода отсюда нет». «Впусти его», – снова заговорил интеллигентный. «Знаешь, Дик, когда я открывал тебе дверь, то не задавал подобных вопросов. Хотя ты выглядел не намного миролюбивее той твари. Отчет с вами. Только не жалуйтесь, если он перережет кому-нибудь глотку». Смотровое оконце захлопнулось, лязгнул засов, и дверь открылась настежь. «Живо внутрь!» Крикнул лысый здоровяк лет сорока с рыжей обрамляющей загорелое лицо бородой в синих джинсах и когда-то белой майке. Олег с готовностью выполнил приказ и перешагнув порог оказался в просторной зале с колоннадой тускло освещенной четырьмя факелами. На стенах, сложенных из огромных каменных блоков, кое-где сохранились резные деревянные панно, изорванные гобелены и обтянутые полы слевшими шкурами черепа животных, останки охотничьих трофеев. Каменные плиты пола были усеяны осколками глиняной посуды и цветного стекла. В центре залы, завалившись на подломившиеся с одной стороны ноги, стоял длинный стол, но стульев и вида не было. «Это что, средневековый замок?» Сам того не замечая, произнес Олег вслух, глазея на сводчатый потолок с массивной кованой люстрой. «Век, к 13 четырнадцатый Прованс». Уточнил сидящий на огромном сундуке человек, средних лет в очках, бежевых брюках, замшевых туфлях и сине-окровавленной рубашке на выпуск с закатанными рукавами, после чего спрыгнул и протянул Олегу раскрытую ладонь, предварительно обтерев ее о полурубахе. Ларс Ван Даргров. «Э, Олег. Пожал тот протянутую руку, немного замешкавшись. Олег Ферт, очень приятно. Взаимно. Улыбнулся Ларс. «Вы, похоже, русский?» «Да, кстати, у вас отлично...» «Нет!» — рассмеялся Ларс. «Я не говорю по-русски. Совсем». «Не понял». «Я голландец и никогда не учил русский язык. А мне казалось, тут все полиглоты...» Включился в разговор рыжий здоровяк, в руке которого Олег только сейчас заметил самый настоящий полуторный меч. «Но уж парит не на русском, а на английском». Представь, каково было моё разочарование. Эти европейские болваны не знают ни слова на единственном нормальном языке. Я немного говорю по-немецки, — ответил Ларс. Но ты наверняка не о нём. Дик Миллер, — представился здоровяк, однако руки не подал. Талса. Наш бравый оклахомский коп! С усмешкой донеслось из тёмного угла, откуда спустя секунду появился человек, Одеты во все черное. Черные кроссовки, черные спортивные брюки и черная куртка, застегнутая под черное горло. Обезьянка проснулась! Скривился Миллер. Не обращай внимания на эту российскую сволочь, чувак. У него звязно-полосатый в заднице застрял вместе с древком. Жером Клозен», — Протянул Олегу руку черный парень лет 25. Если будешь в Марселе и пожелаешь хорошо провести время, разыщи Жерома с бульвара Ивон. «Хотя...» — скептически обвел он взглядом залу. «Сомневаюсь. Что это за место?» — озвучил Олег, первый из десятка вертящихся на языке вопросов. «Какая-то крепость!» — сплеснул руками жиром «Капитан Очевидность сегодня в ударе», — хмыкнул Дик. «Теперь расскажи, что это обеденная зала и еще какую-нибудь херню из той, что вы обсуждали с доктором Ванде, как его там». «У тебя опять в жопе засвербело?» «Чего цепляешься?» «Задрал своей тупостью». «Вы ранены?» Указал Олег на окровавленную рубашку Лареса, оставив двух базатеров лаяться промеж собой. «Нет, это не моя кровь», покачал тот головой и кивнул за сундук. «Слишком далеко отошел от двери», пояснил Ларс, когда Олег склонился над лежащим без движения человеком азиатской наружности, с перетянутой ремнем ногой чуть выше колена. Брючина ниже превратилась в заскорузлые слипшиеся лоскуты, источающие кисловатый смрад. «Ты тварь. «Похоже. Два дня назад. Боюсь, долго он не протянет. Даже имени его узнать не успели». «Как давно вы здесь?» «Дик появился пять дней назад, Жером три, а я неделю». Закончил за него фразу Миллер. «Он тут неделю, если верить. И знаешь что?» Дик поскочил к Ларсу и схватил за штанину. «Эй, хватит!» — попытался отстраниться тот, но безуспешно. «Покажи ему! Давай, покажи, что нас всех ждет. «О чем вы?» — забеспокоился Одик, поглядывая к глаза на брошенный Миллером меч. «Ладно, я сказал ладно», — согласился наконец Ларс. «Убери от меня свои чёртовы руки, я покажу». Он спустил носок, под которым оказалось... Несколько синевато-вишневых отметин в области щиколотки и ниже. «Доволен, мать твою!» — помрачнял Дик. «Они стали больше». «Вот дерьмо!» — согласился Жаром. «Что это такое?» — Прищурился Олег, пытаясь разглядеть причину всеобщего беспокойства. «С сосудами проблема?» — фраза вызвала у Дика нервный смешок. А, ага. с сосудами и не только». «Это очень похоже на трупные пятна», — пояснил Ларс, вернув штанину на место. «Что?» «Да, но я не понимаю. Не могу понять причин. Пульс есть», — констатировал он со всей серьезностью, сняв палец запястья. «Очень-очень слабый, но прощупывается. Значит, кровь циркулирует. Почему тогда...» «Господи!» — Олег схватился за голову. «Это всё сон!» «Бредовый, кошмарный сон!» «Вот тут ты не прав!» Поспешил разубедить его Миллер. «Я поначалу и сам так думал. Всякое дерьмо в моей квартире, потом это крепость, европейцы, свободно говорящие по-английски. Но чёрт подери! Если бы мне приснился француз, то он как пить дать был бы белым парнем с козлиной бородкой, пидорскими усиками и жеманными манерами». «А тут посмотри», — указал он на Жерома. «Может, это и сон, но точно не мой». «Я скажу, где мы», — взял слово Клозен, до того мрачное, что даже не отреагировал на очередной выпад Миллера. «Мы в аду, ну или как минимум в чистилище. Да, поздравляю, мы все сдохли, и теперь до конца жизни будем гнить в этой чертовой дыре!» — швырнул он в темноту подвернувшийся под руку канделябру. «Что за херню ты сейчас спорол?» — нахмурился Дик. «Сам-то понял? Думаешь, ты мертв? подобрал он с пола меч, чем заставил же Рома попятиться. «А давай проверим. Эй, ну хватит!» — замахал руками Ларс. «Совсем рехну...» «Что это?» Миллер остановился, глядя на Олега. Кармановый брюк засветился жёлтым. По зале разливались звуки «Room Олег вынул разбитый телефон. И непонимающе уставился на экран мобильника, читая. Добро пожаловать, вож!